Глава двадцать седьмая. Чернильные узы. Сначала очнулся затылок, заворчав глухой болью. Затем подкрались запахи. Все тот же лодочный деготь, сырая затхлость, плесень, мокрое дерево. Слегка покачивался пол, то ли сам по себе, то ли от недавнего удара. Что-то ритмично поскрипывало, жалобно и протяжно, будто от дряхлости из-за старелой привычной боли. Попа медленно вдохнул и попытался пошевелиться. Еще раз. Раздраженно рванулся всем телом, но оно не подчинилось. Зато в локти и голени впились тугие полосы веревок. Ремень поперек груди перехватил дыхание, юноша осознал, что привязан к жесткому деревянному креслу. Он замер. Судорожно разматывая назад цепь воспоминаний, нота бугрилась целым ворохом причудливо перепутанных узлов. Гэддилот. Он так и не появился на условленном месте, и доктор Бениньо, с подкупающей примытой сообщившей Пеп по своему мнении о нём, собирался вернуться к складам. Потом был какой-то хаос. Бег по каменистому берегу, сапоги оскальзываются на гальке, скрипит деревянный настил. Потом этот надрывный крик А затем прогремел выстрел. Это ПП помнил совершенно отчётливо, как и тяжкий грохот падающего к ногам тела. Оружейник снова машинально рванул верёвки, поморщившись от боли. Идиот. Он всё же угодил в западню. Бесдумно доверился незнакомому человеку, словно вчера выбрался из калыбели, и, похоже, влип в серьёз. Досели даже попадай в переплёт, хотя бы оставался свободным. знал, где он находится и кто его противник, но где сейчас судно покачивающееся под его ногами, в миле от Венеции, в 100 милях, и кто тот стрелявший, и что теперь с доктором? Вопросы мерно бродили по кругу, как каторжники, скованные кольцевой цепью, не обгоняя, не натыкаясь, однообразный, безликий, безинтересный. Попов встряхнул головой, зашипев от боли в затылке. прислушался к себе и вдруг понял, что совершенно спокоен. Где бы он сейчас ни был, гадилот не успел за ним в эту западню, а значит, непременно как-то выкрутится. Ну а он, Пеппа, он сам виноват. И сейчас он здесь один, а потому самое время выяснить, крепко ли он привязан. На сей раз оружейник не стал рваться из веревок. Он напрягся всем телом и с силой потянул вперед. Спинка кресла затрещала, а веревки злобно впились в мышцы. Пеппа снова откинулся назад. Кресло дрянь, и хорошим рывком, пожалуй, можно его сломать. Только тот, кто связывал его, не дурак. Веревки прочные, но тонкие, как тетива. Такие чуть что врезаются в кожу и причиняют адскую боль. Сильно не подрыгаешься. Да и отломив ненароком кресельную ножку, только рухнешь на бок, не став ничуть подвижнее. Вот чёрт. Подросток так погрузился в изучение своих пут, что не услышал шагов, и резкий скрип дверных петель заставил его вздрогнуть. Кто-то вошёл, впуская сырую волну той же затхлости, и плотно закрыл за собой дверь. Молча приблизился и встал напротив. Пепа не шевелился, насторожившись. Вошедший пах ароматической водой, морской солью, отцревшим сукном и самой малость свежей кровью. Он был взволнован, хотя старался не давать воли чувствам, но оружейник слышал, как тот прерывисто дышит, нарочито сдерживаясь. А потом лица юноши коснулась рука. Мягкая ладонь скользнула по лбу, щеке, подбородку. Потом кончики пальцев чуть жестковатые, уверенные, прошлись по бровям, ощупали переносицу, обрисовали губы. Странно. В детстве Пеппа сам так ощупывал лицо Олесы, пытаясь изучить его черты. Но сейчас эти прикосновения вызывали у него содрогание. Это было хуже любопытных взглядов. Он казался себе обнажённым, уязвимым и беззащитным. А рука, будто почувствовав его неприязнь, исчезла, и мягкий голос произнёс: "Прости за бессердечность. Я столько раз представлял тебя за последнее время. Ты почти такой, как я помню, но в то же время совсем другой. Сам не пойму, как это получается". Голосу молча ей та же бережная рука отвела с лица Пеппы волосы. Ты так похож на всех них, только глаза чужие и губы. Они у тебя жёсткие, так и созданы для саркастичной ухмылки. Тебе слишком мало довелоси улыбаться по-настоящему. Вооружённик молчал, слушая эти странные рассуждения. Всё это звучало сущим бредом, но что-то в задумчивом голосе подсказывало Пеппе, что стоящий перед ним человек ничуть не безумен. Просто юноша пока не понимает его, но его необходимо понять. Иначе Пеп и сам скатится в безумную пугающую темноту, почти осязаемую, окружающую этого человека, с глубоким мягким голосом и такими же мягкими, уверенными руками. В моём положении улыбаться как-то глупо, кратчево промолвил он. Развежите меня, и я непременно улыбнусь, обещаю. Хм. И снова сарказм. В голосе прозвучал укор, а Пеппа прикусил губу. Кого и за что вы убили на палубе? ровно спросил он. В ответ сначала донеслось лишь молчание, а потом голос промолвил с ласковым назиданием. Не слишком умно, походя называть человека убийцей. Но протянул подросток: ожидать учтивости от связанного вами человека немногим умнее. Я помню ваш крик перед самым выстрелом. О, боже, Не он сразу показался странным. Вы крикнули так, словно на вас прямо из бельевого сундука выскочила крыса. Голос усмехнулся без всякого раздражения. Верно. Я оказывается, чертовский отвык быть откровенным. Вот что делает с людьми одиночество. Папа оскалился. Не стесняйтесь. Я охотно выслушаю вас, у меня уже есть опыт, тем более что у нас с вами столько общего. Голос помолчал, а потом промолвил с лёгким любопытством. Забавно. Я никак не могу уяснить границ твоих возможностей. Ты порой пугаешь меня. Сделай милость, объясни, откуда ты знаешь о нашей общности. Пеппа расхохотался. Господи, сударь, да это проще простого. Мы ведь с вами оба воры. Почитайте, братья, по примислу. Голос дрогнул от чётлевым смешком. Я уже и вор. Мне дурно. Ну а кто же вы? Слегка повёл плечами юноша. У меня во внутреннем кармане камзола была одна очень дорогая мне и памятная вещица. Правда, мой портной так расположил карман, что она врезалась в рёбра при каждом вдохе. А сейчас я примотан к спинке этого стула и не чувствую для рёбер никакого неудобства, неначе в том самом кармане кто-то пошарил. Голос сделал паузу и вдруг тоже громко и от души рассмеялся. Чёрт возьми, Вдруг мы похожи, я веду себя по-ребячески. С тобой куда проще быть честным, но в одном ты ошибаешься. Я никогда и ничего не крал, даже яблок из соседского сада. Мои почтенные родители были довольно скучными людьми, и воспитали меня в глубоком уважении к чужому имуществу. Вдруг шутливая нотка в голосе и стихла. Однако в своей честности я привык рассчитывать на взаимность. А мне жте много лет назад меня самого обокрали. И лучшие полжизни, когда люди заводят семью, растят детей или совершают подвиги, я потратил на поиски вора. Я уже почти разуверился в справедливости того торгоша, что заседает на небесах. Не скрою я, ошибался в нём он, не слишком расторопен, но зато отменно аккуратен в долговых расписках. Оба моих должника явились ко мне одновременно. Один уже заплатил по счёту. Дело за тобой. Пепо скривился. Полжизни сдаётся половину вашей жизни назад я ещё и на свет не родился. Когда же это я успел вас обидеть? Послышался звук шагов, из-под подбородка юноши вzięлись пальцы такие же бережные, как прежде. Не поясничай, Джозеппа, мягко посоветовал голос. Я знаю, ты мнишь себя неуязвимым. Тебя уже не раз брали за горло, но тебе всегда удавалось вывернуться. Однако дело вовсе не в твоей особой удаче. Просто все прочие тянущие руки за наследием не имели на него прав, потому и не могли тебя настичь. Но я иное дело. Я единственный наследник и последний кормчий. И флейта сама пришла ко мне после всех своих скитаний. Ты думаешь, её прежде не пытались украсть? Сотни раз, но она всегда находит своего кормчего. И меня она нашла, когда пришёл срок. Он помолчал, а потом добавил с каким-то почти болезненным удовлетворением. «А ты и не удивлен вовсе. Ты знал о флейте, не отрицай. И не нужно разыгрывать случайную жертву чужой игры». В интонациях говорившего вдруг прозвучал горячий надрыв, а Пеппа ощутил, как внутри затлевает, никогда прежде не посещавшее его чувства. «Так она теперь целая?» — тихо спросил он. Запнулся на миг и вдруг отрезал. «Возьмите ее в руку». «Что?» «Возьмите флейту в руку». Пеппо облизнул губы, все еще не уверенный, что не несет бессмыслицу. «И скажите, какая она?» В голос же прокралась улыбка. «Мне не нужно даже брать ее в руки. Я знаю на ощупь каждую ее линию. Она гладкая, прохладная, обманчиво хрупкая, невыразимо совершенная. Тебе не понять». Лицо Пепа вспыхнуло. Это вам не понять её. Вы говорите о ней как о хорошо выделанной деревяшке из лавки редкости, а в моих руках она другая. Она тёплая, ласковая, как девичья ладонь. Она живая, потому что я последний Гамальяна и её законный хозяин я. Он ждал ответного выпада, быть может, и сдёвки, а может даже пощёчины. Но по щеке снова прошлись бережные пальцы. Чёрт подери. Устало пробормотал голос, а потом совсем неподалёку что-то заскрипело. Похититель сел. Некоторое время он молчал, и Пепп ощущал, как задумчивый взгляд блуждает по его лицу, а потом голос заговорил иначе, сухо и ровно. Вот что, Джузеппе. Я поступил до отвращения глупо, Затеев, этот разговор. Нужно было закончить всё раньше и не устраивать спектакля. Но мне чего-то безумно захотелось узнать тебя. Я так долго тебя преследовал, метался от изнуряющей ненависти до вины. Я столько лет думал, что тебя больше нет. Но я узнал тебя сразу же, едва взглянув на тебя там, в Гуэрче. Ты танцевал на площади, юный, азартный, беззаботный. Мне никогда не забыть этого мига. Годы одиночества и потери, годы ненависти пополам с самопожиранием, и вдруг ты И все мои утраченные семьи словно взглянуло на меня со старых портретов, ожили, протянули руки, улыбнулись. Меня в одночасье отшвырнуло на десятилетия назад, и до боли захотелось, чтобы всё это оказалось одним сплошным жутким сном. Сердце зашлось до того, потянуло рвануться к тебе, посмотреть в твоё лицо вблизи, обнять их всех в тебе одном, вырвать тебя из нужды, вернуть тебе всё, чего ты был лишён. К счастью, это было короткое по мрачение. Я слишком далеко зашёл. И пытаясь что-то изменить, я лишь возненавидел бы тебя ещё яростнее за свою собственную слабость. Нет, пащинок. Никогда и ни в чём нельзя застревать на полпути. Жизнь всё расставляет по местам. Я последний из клана. У Гамальяна не осталось иных наследников. Ты лишь ошибка. случайность, плод неразборчивости, прижитый в минуту похоти. А подобные очистки даже с примесью благородной крови не могут быть наследниками, как кожуре яблока, даже со срезом мякоти все равно место в мусорной куче. Пеппа, молча слушавший повествование, голоса усмехнулся. «Черт подери, да вы сущий поэт! Не угодно ли развязать мне руки и повторить последние две фразы?» А голос холодно и спокойно отсек. Джозеппе, не мни, что мы на дуэли. А разокончить этот фарс. Флейта у меня через 20 лет она наконец у меня, потому выяснять с тобой отношения мне совершенно ни к чему, даже если тебе хочется счесть меня трусом. Пеппа не ответил на этот выпад, он лишь медленно произнёс: Вот оно что. На три куска одного пирога нас, оказывается, было четверо. Я и не догадывался о вашем существовании. Он сжал слегка побелевшие губы. Так зачем же на берегу вы представились мне как доктор Бениньо? Хуж не стеснялись бы, раз мы с вами родня. Голос мягко усмехнулся. А я всё гадал, узнаешь ли ты меня, глупо. Конечно, ты узнал, Пеппо. Врач произнёс это имя словно пробуя на вкус и замолчал. Ионаше снова чувствовал, как взгляд блуждает по его лицу, будто растерянный, обессилевший путник, бесцельно бродящий неверными шагами. Ему захотелось резко дёрнуть головой и отогнать этот взгляд, как насекомое, но он не шевелился, решив выдержать его на перекосе дрожанию. "Я-то быть может и пашняк, но крови остаётся кровью. А кто такой вы? Из какой стати-то гордо называете себя моим именем, столько лет прячась под чужим?" «У вас своё-то есть?» Доктор издал глуховатый смешок. «Я никогда не прятался под чужими именами, Пеппа. И разница между тобой и мной в том, что моё появление в роду Гамальяна — их собственная воля. Я годами пытался заслужить эту честь. Твой дед сам назвал меня своим сыном, хотя, видит Бог, у него был выбор. А значит, его наследие — моё право, моя справедливость, моя гордость». И не тебе цеплять венец мученика на свою бестолковую мошенническую голову, бастард. А привязанный к креслу мальчишка вдруг задумчиво улыбнулся. "Стало быть, наследник вы. А еле ж досадная случайность. Так от чего же вы так боитесь меня? Или опасаетесь, что дедушка оплошал с выбором?" Меня не ответил не сразу. Только губы вдруг дёрнулись гримасой брезгливости, а потом проговорил со сдерживаемой больной яростью: Не смей. Не смей даже поганить своим языком имя Доминико Гамальяна. Он был убийцей моего отца и моим богом. Я любил его так, что порой ужасался этой любви. Она изнуряла меня, причиняла мне адские муки, и она строила, создавала меня как башню, камень за камнем. Мой синьор был добр, благороден, щедр. Он был безупречен, всесилен, всемогущ. Он подобрал меня, блезлого помойного котёнка, и привёл в свой дом, и кусок мне в миску клали вкуснее, чем своему, породистому, и ленты на шею повязывали красивей, и ласкали меня нежней. Из-за это я любил моего синьора так яростно, что порой мне казалось, что я ненавижу его за любовь, которая выжигала меня изнутри, и которая Всё равно не хватало, чтобы воздать сполна за его доброту. И я жил лишь этой любовью, постоянным и иссушающим желанием быть достойным моего бога. Это было чудесное время, Пеппа. Время, когда мир казался мне прекрасным, судьба справедливой, а моя семья вечной и незыблемой. Врач взметнулся со стола, исклонившись над Пеппа, схватил его за плечи. Ты не поймёшь, тихо и горячо проговорил он. Ты всё равно не поймёшь меня. Я любил их всех. Господи, как я их любил, всех до единого. Я готов был умереть за Донну Селию. Я плакал от счастья полночи, когда Саверио впервые назвал меня другом. Я не мог не исполнить своего долга, даже если бы никто из них не понял меня, как сейчас не понимаешь ты. Я должен был сберечь флейту «Мессер Доминико сам возложил этот долг на меня, слышишь? И я нес его, хотя порой он был слишком тяжел. Я терял их, мою семью, моих близких, одного за другим. И с каждой смертью умирал кусок меня самого. Я остался почти пустой оболочкой, никогда уже не стал прежним». Бениньо снова рухнул на надсадно на заскрепевший стул и до бела стиснул пальцы. Это началось, когда мы с Аверио собирались в Болонью в университет. Было уже около полуночи, когда я вспомнил, что оставил рекомендательное письмо в кабинете Домино. Не стоило, нет, не стоило тревожить сеньора в такой час, но я от чего-то всё равно пошёл к его кабинету, а он оказался заперт. Лауро никогда не подслушивал. Трудно сказать, от особой ли щепетильности или от нежелания позориться, будучи пойманным. Но на сей раз он не мог удержаться и приник к прохладной кленовой створке, вжимаясь щекой в твердую резьбу и ловя каждое слово. В кабинете бушевал Джералама. «Зачем, Доминико? Зачем, во имя всех святых, что за блажь?» «Господи, не ори, ты перебудешь весь дом», — отвечал усталый, но спокойный голос хозяина. Я свалил дурака. Знал же, что тебе моя затея придётся не по нраву. Надо было промолчать. Раздался глухой удар. Этот Джераламо приложился кулаком о стену. Вдруг он заговорил горячо и умоляюще. "Брат, почему ты не хочешь просто посмотреть реальности в глаза? Всё кончено. Наш клан гибнет, Доменико. Мы знали, что однажды это случится, и это случилось. Вы, именно в наше поколение" Но кто-то должен был оказаться последним. За столетия мы переполнили меру Божьего терпения. Нужно принять это достойно. Что мешает клану Гамальяна стать просто семьёй? Просто растить наших детей, любить их без оглядки, ничего в них не ища, не копаясь в их душах и характерах, не выбирай самых достойных. Быть может, это не гибель, брат. Быть может, это как раз наше возрождение. Наш шанс жить свободными, как все люди на свете, не волоча на себе груз ответственности за историю этого чёртова мира. Кто вообще взвалил его на нас? С чего мы взяли, что мы вправе? Замолчи. Загремел Доминика, и Лауро вздрогнул, едва не ударившись альбомом о дверь. Лучше сразу пройди по галерее портретов и поочерёдно плюнь в лицо каждому из наших предков, но не неси эту чушь. Клан истребляли много раз, мракобесы, жрецы, оголтелые толпы стирали нас с лица земли, но мы всегда возрождались. Потому что никто, ни один из нас не пытался скулить о мере Божьего терпения. Да, нас много раз пытались выдрать с корнем, но каждый раз мы снова восходили. А почему? Потому что против нас обращались люди, а сейчас нас преследует сама судьба. Твоя Лоренция умерла, подарив тебе двоих прекрасных детей, но ни один из них не способен быть кормчим. Саверио талантлив, но религиозен, и один Господь знает, откуда взялось в нем зерно веры и как сумело прорасти. А Фрида? Она нежное дитя, хрупкая птичка. Наследие не для ее слабых рук. Ну а меня провидение и вовсе создало пустоцветом. Не качай головой, Доминика. Я унизился даже до того, что пытался... прижить бастарда греша на мою бедную Сицилию. Но нет, я бесплодены, мне не дано продолжить род Гамальяна. Какие ещё тебе нужны доводы? Мне не нужны доводы, сухой веск отрезал Доминика. Мне нужен преемник, и он у меня будет, даже если мои методы тебе не по душе. Я кормчий. Я выполню свой долг, пусть и наперекор всем твоим предрассудкам. В конце концов, Если уж ты веришь в судьбу, ты не можешь не признать. Лаурина появился в нашей семье не напрасно. Ни один из наших родных детей не способен быть корм чем так. Может, сумеет приемный?» Пошлышался тяжелый вздох, а потом заскрипело кресло. «Хорошо», — бесцветно проронил Джералама. «Ну а если он не справится? Тогда все останется как есть, а я буду уповать на мужа Фриды, на внуков». — мягко ответил Доминика, и в его голосе засквозила теплая усмешка. «Да бог с тобой, неужели ты ревнуешь Джому?» В кабинете стало тихо. Зазвенел хрусталь, похоже, братья устали ссориться. Лауру опомнился и оторвался от двери, цепеней и от собственной дерзости, как вдруг Доминика снова заговорил, на сей раз увещевающе. «Ну, не хмурься. В моем решении нет ничего нового, это уже не раз случалось». «Не припомню», — мрачно отозвался младший брат, а Доминика отставил звякнувший бокал. «Это естественно», — пояснил он, — «ведь в корм чей отец готовил меня. Поэтому и истории клана тебе не так докучали. С чего ты думаешь, мы называемся Гамальяну?» «С того, что хромой Ульрик был идиотом», — пробурчал все еще недовольный Джералама. «Не смей», — отрубил Доминика. Ольдрик Крысолов был величайшим кормчим. Если б не он, наш род прервался бы еще 300 лет назад. Это было страшное время, Джомо. Клан тогда попал в немилость к французскому королю. Во время эпидемии Черного Мора в Аквитании наши предки пытались остановить болезнь. 1235 год. Эпидемия чумы во Франции. И что из этого вышло? Шестеро, включая кормчего, были казнены за колдовство, а ещё трое умерли от хвори. Самого Ульрика спас его дед, они вдвоём бежали тогда в Германию с остатками фамильного состояния и успели увезти флейту. В Германии Ульрик обзавёлся семьёй. Его старший сын Теобальд должен был унаследовать флейту, да только не сложилось. В тот год грянул лютый неурожай, и в деревнях было туго с провиантом. Теобальд с матерью Рамели отправились в Гамельн купить еды. Зря Ульрик их отпустил. Отчаявшиеся люди опаснее любых зверей. Человеческая жизнь может стоить ровно одну горсть муки. Кто теперь знает, что там случилось? В городских ворот тогда вечно толклись горемыки, надеявшиеся на случайный кусок хлеба. Кто-то с кем-то сцепился. Завязалась драка. А гамельнские алебарщики не трудились разбираться, кто прав. Словом, Теобальда зарубили в свалке прямо на глазах у матери. Ему было всего 13. От потрясения у Рамели начались схватки. Да только кому в этой голодной и зверилой толпе было дело до страдающей женщины? Рамели родила мёртвого ребёнка и сама умерла там же, у ворот. Ульрику привезли на телеге три тела. 9 из 10 сошли бы с ума на месте Ульрика. Я, вероятно, тоже. Но Ульрик решил отомстить, взыскав с обидчиков всё, что у него было отнято. Сначала он натравил на Гомелен полчища крыс, посеяв там панику, а потом увёл из города детей, несколько десятков, всех, кто умел ходить. Пустозвоны малоли языками, что сам сатана увёл детвору на погибель. А Ульрик внушил им, что все они сироты и вырастил их сам, учил, воспитывал и неутомимо искал среди них того, кто смог бы стать новым кормчим. Ульрик выбрал одного из самых маленьких, Фергуса, и усыновил его. Он и назвал себя Фергус Гомельниц. Его внуки перебрались тогда в Италию и обосновались здесь. От дедовское имя так и прижилось. Доминика умолк, а потом прибавил тише: "Не сердись, Джома. Я всего лишь делаю то же самое, что Ульрик уже сделал однажды". Джэролама не ответил, только хрусталь опять вкратце взвякнул в тишине кабинета. И снова Лаура медленно попятился от двери, но изнутри донёсся голос Джералама, теперь глухой и бережный, будто ристократ говорил с недожным. Доминика, брат, я не сержусь, и денег мне не жаль, чёрт бы их подрал, только страшно мне. За тебя страшно и за парня тоже. Не по силам ты на него тюк валишь. Доминика не повысил голоса, но в тоне его послышалось раздражение. Ты опять за своё. Джомма, я не вдруг с пьяну выкинул фортель. Я годы думал об этом решении прежде, чем принять его. Дай ему время, он не глуп, прилежен и честен. Да, снова вспыхнул Джэролама. Он отличный школяр, и толк из него выйдет, но этого мало, чтоб стать кормчим. Посмотри на него, на каждый его жест, слово, поступок. Он всегда занят лишь одним доказывает всему миру, чего стоит. Он слишком рано узнал, что значит быть ничтожеством, и теперь пуще смерти боится остаться им навсегда. Не быть кормчим тому, кто вечно нуждается в одобрении, сдаёт какой-то непрерывный экзамен перед самим собой. А это мне решать, заревел в ответ Доменико уже в серьёз разъярённый. И я решу сам. Лаура отшатнулся. Он не слышал такой ярости в голосе Доменико даже в тот памятный день, когда Саверио пытался настоять на факультете богословия. Вероятно, братья приперались и дальше, но юноша уже не посмел подслушивать. Он мчался обратно к лестнице. Бениньо оборвал рассказ, и до Пеппа донёсся смешок, больше похожий на всхлип. «Вот так все и началось», — задумчиво промолвил врач. «Я мало что понял тогда. Рассказанная сеньором история поразила меня, но не более чем драматическая сказка. Да еще кормчий. Старомодное словечко теперь говорят «рулевой» или «маэстро». Я совершенно не мог уяснить, неужели Доминика передумал насчет факультета медицины и решил отправить меня служить во флот. Забавно». На больше всего меня потряс гнев Доменико. Я чувствовал себя так, будто это на меня он обрушился с бранью. Однако вскоре я на время забыл о том странном ночном разговоре. Слишком сильно изменилась моя жизнь. Через 3 дня Саверио вдруг затащил меня в свою комнату и глушил новостью. Доменико усыновил меня, ни слова мне не сказав. Господи, как я испугался. Мне казалось в тот миг, что мой друг возненавидит меня. Не простит мне того, что теперь будет делить со мной и отца, и его наследство. Дурак. Разве таким был Саверю? Он обнимал меня до хруста в рёбра, хохотал и называл братом. Я словно вижу его сейчас. Смеющиеся глаза, встрёпанные волосы, чернила на рукаве. Ты не умеешь так смеяться, волчонок. Бении неумолк, точно погрузившись в какой-то иной, незримый мир. Судно тихо покачивалось, волны приглушенно шипели, будто бы совсем рядом. Потрескивало масло в фонаре. Пеппо ощутил, что руки и ноги онемели от неподвижности, но страха по-прежнему не было. Он просто ждал, полагая, что самого главного еще не услышал. Он уже не думал о возможной смерти, не досадовал на собственную глупость, а на самом дне души ворочалось странное и дурацкое чувство, что «так надо». Именно к этой нелепой ночи он шел все эти месяцы. И сейчас уже нет смысла ни спешить, ни тревожиться. Потому что так надо. И сегодня все так или иначе встанет на предназначенные судьбой места. А Бенини вдруг снова заговорил, так же отстранен, но словно вовсе не находился в этой тесной сырой коморке. Тем летом я узнал, кто такой кормчий. Саверио сам рассказал мне о наследии. рассказал так, будто прямо на него обрушились небеса. Джираламо был прав. Мой брат не хотел этой судьбы. И тогда же я понял всё, что говорили тогда в библиотеке. Доменико усыновил меня не потому, что одного сына ему было мало. Он надеялся сделать меня своим преемником. Я знал, я смогу. Смогу наперекор всему и всем, потому что синьор всегда был прав. И потому что я готов был на всё, чтобы не разочаровать его. Я учился. Я читал. Я каждый день стремился стать лучше, чем был вчера. Господи, от меня никогда еще так много не зависело. Тогда же я узнал и о том, что Фрида не дочь Джиролама. Она была родной сестрой Саверю. Их мать умерла, давая ей жизнь. Девочке же нельзя расти без матери. Братья решили, что Фриду воспитают Селия и Джиролама. Рот угасал. И мне... Именно мне доверили право его возродить. Мне. Пеп. Голос врача вновь сорвался болезненным всхлипом, и оружейник на миг показал, что тот сдерживает слёзы. Но Бениньо перевёл дыхание и продолжил. Прошли годы, и мы с Аверио повзрослели. Он стал стряпчим, и я знал, что он ненавидит своё проклятое ремесло. Он вообще стал другим. Мне всегда казалось, что брат особенный, не такой как я. Но теперь я видел, что он самый обычный. Он порой увлекался девушками, он писал кому-то письма, а бывало даже не приходил ночевать. А я жил совсем другими мыслями, желаниями и стремлениями. Мне было не до этих нехитрых забав. Потом с Аверием покинул отчий дом, а я остался. У меня уже были средства, чтобы начать самостоятельную жизнь, но Я не оставил сеньора. Я жил с ним, служил семейным врачом и ждал. Ждал, когда, наконец, мой отец откроется мне. Я ни в чем не сомневался. Даже дядюшка Джома держался со мной так приветливо, что я был уверен, он сдался. А потом пришел тот самый день, и Доминика позвал меня в свой кабинет. Я летел туда, словно на крыльях. И хотя давно не верил в церковные сказки, я молился в тот миг, а Доминика запер дверь. Налил мне вина и сказал: "Бенинью Асиокси, тяжело задышав, и до Пеп поднёсся отрезок, будто в руках врача крошились трёхлявые кусочки дерева. Он сказал, что я давно уже его сын, что он горд мной, что я всегда и во всём могу положиться на него и прочих членов семьи. А потом протянул мне лист гербовой бумаги. На нём значилось, что я, доктор медицины Лауро Бенинью Гамальяно, получаю на руки притчу часть отцовского наследства на открытие врачебной практики во Флоренции. Искулаб вдруг расхохотался. Вот так, Пеппа, золотые горы для нищего сироты. Только я-то шёл, чтобы быть посвящённым в кормчий клана Гамальяна, а меня мягко выгоняли из дома с напутствием, что пора встать на ноги и стать самому себе хозяином. Отец передумал, Вениний замолчал, и несколько минут Пеппа слышал лишь его прерывистое дыхание в тишине. И вдруг врач вскочил, силой впечатав кулак в хлипкую столешницу. Гнилые щепки брызнули на пол. Меня предали, отшвырнули от порога, но я не винил отца никогда. В этом предательстве был лишь один виноват Джираламо. Это он сбил брата с толку, посеял в нём сомнения. Но и его я не мог винить, он верил в рог, в злую судьбу. Нельзя винить сумасшедших в их безумии. Врач оборвал крик, рвано дыша, а затем выпрямился и вдруг заговорил холодно и ровно. И я решил, что судьба нас и рассудит. И если она окажется на стороне Джиролама, значит, я ошибался, и все действительно должно остаться так, как есть. Через месяц отец спешно собрался в Рим. Я тоже готовился к отъезду на консилиум в Венецию. А Джеролама вдруг пустячно занемог, и я понял, это и будет наш поединок. Он попросил меня отворить ему кровь для облегчения тела. Варварский метод. Но я не стал спорить. Еще утром в больнице, где я служил, я вскрывал умершего оспенного больного. Этим же ланцетом я отворил вену Джеролама. «Зря тебя передергивает». Он спав вовсе не так смертельно, как о ней говорят, иначе откуда бы взялось столько людей с обезобразенными лицами. Но я знал, если Джираламо выживет, значит судьба на его стороне. Врачмерно зашагал по трёму взад вперёд. И если доселе во время этого невообразимого рассказа слушателю подчас чудился экзальтированный юноша, то сейчас перед ним был учёный, сухо читавший лекцию единственному студенту. Люди всегда в своих планах видят всё узко и просто. Но на поверку оказывается не так. Джэролама заболела эпидемия, распространяясь, заполыхала по всему дому. До слуг мне было мало дело, но заболела Донна Селе, а ей я вовсе не желал зла. Когда я вернулся из Венеции, я застал в доме сущий кошмар. Донна Селе умерла. Болезнь быстро подкосила её. Джэролам не хотел больше жить и угас через считанные часы после её смерти. Пораздившим домню счастью он тоже усматривал молот Божий. Однако в ночь его смерти я убедился, что провидение подало мне знак, и я на верном пути. Тот, кто мешал мне, сам ушёл с дороги. Но вернулся отец, и я заколебался. Я тонул в его горе, как прежде тонул в любви к нему. Оно убивало меня, и мне уже почти казалось, что я ошибся. Это были ужасные дни. Я должен был помочь отцу, но он не хотел помощи. Он не отлучался из зараженного дворца, ходил, будто призрак по комнатам. Подолгу смотрел на портреты, замирал на лестницах и у окон. Его нужно было хоть ненадолго удалить из дома, не дав забрать флейту. Стоило мне заполучить ее, и я бы все исправил. Облегчил его боль, связал наши души общей силой, и все бы стало иначе. И я написал на него донос. Пустячную кляузу. Человек с его положением и средствами быстро уладил бы недоразумение, а у меня появились бы необходимые несколько часов. Всё удалось. За Доменико приехали солдаты, в доме началась суматоха, а я ждал, когда смогу войти в кабинет. Но что-то пошло не так. Отца отправили в крепость. В кабинете печатали. Несколько дней я жил как на раскалённой жаровне. Хотел повидать Саверию, но узнал, что и он слег с оспой. Успел заразиться, когда приезжал к больному Джералама. Я ждал. Я был в ужасе. А на пятый день ожидания мне сообщили, что отец приговорен к казни. И вот тогда я узнал, что такое ад. Я рванулся в крепость, но мне не разрешили свидание. Только отдали вещи отца, бывшие при нем. Кое-какие драгоценности и пистоль. До сих пор не понимаю... Почему их не украли? Приехав домой, я почувствовал себя так, словно попал в заброшенный чумной барак. Там было пусто и тихо. Мой милый дом, где я рос, где каждый угол был мне любим, стоял мёртвым. Я решил, что пора плюнуть на закон. Нужно вскрыть кабинет, забрать флейту и освободить отца. Прямо с порога я устремился в кабинет, и что же, Я застал его уже вскрытым. Из- сквозь приоткрытую дверь видел, как человек в чёрном адвокатском кафтане и широкополой шляпе роится в ящиках отцовского стола. Соверию. Он опередил меня и пришёл за наследем. Один бог знает, что я испытал в ту секунду, но я не задумался. Мне было не до этого. Я вынул пистоль Доменико, прицелился и выстрелил. Я попал точно за правое ухо. Господи, как брызнула кровь пополам с крошевым черепом. Он рухнул на пол, а я стоял с пистолетом в руках и всё ещё не понимал, как это произошло. Но ничего изменить уже было нельзя. Нужно было действовать. Я обыскал весь кабинет, но не нашёл и следа флейты. Нужно было обыскать тело. Я лишь перевернул его на спину и почувствовал, будто меня ударили коленом в живот. Это был не соверю. От лица ничего не осталось, но я знал каждую линию его рук, плеч, шеи. Я ошибся, убив случайного судейского, видимо, явившегося для описи. Дальше всё происходило быстро. К тому времени, как подоспели власти, я уже написал предсмертную записку. У меня не было иного выхода. Я сам опознал тело, подтвердив, что это мой брат. Попутно догадался упомянуть, что кабинет ограбили. на случай, если судейского будут искать. Я что-то подписывал, что-то бормотал, а сам думал лишь о том, что флейта исчезла, и лишь он, лишь Саверио мог её забрать. Я плохо помню те дни. Я был словно в бреду. Голова горела, плохо слушались руки. Я уже не знал, на его ли весь этот кошмар порождённый мной. Я хотел проснуться, хотел напиться, а больше всего хотел умереть сам. казнили отца. После похорон я рванулся в Парму, куда увезли от хвори Фриду. Её тётка, вся опухшая от слёз, сказала, что Фрида тоже умерла. Однако я нигде не нашёл её могилы. Тётка отговорилась страшным потрясением и слегла с горячкой. Но я уже знал, мне лгут. Саверио снова меня обошёл. Он успел забрать сестру и сбежать вместе с ней. Он никогда не был дураком. Он первым понял, что вереница бед случилась не спроста. Я бросился в погоню, как одержимый, метался я по Италии. Я знал, что не будут вместе, и знал, что брат наверняка плюнет на ненавистную юриспруденцию и всё же станет священником, особенно после всего, что произошло. Я обыскал госпитали, странноприимные дома, монастыри, Я искал и искал, уже не зная, нужна ли мне флейта или остатки моей несчастной, мною же загубленной семьи. Потом я помчался за границу. Я ездил по фронтам, то там, то сям служил военным врачом. Я знакомился с армейскими капиланами в надежде, что кто-то подскажет мне след. Я подолгу задерживался в университетах, роясь в пыли библиотек, ища какие-то упоминания о Гамальяна, и их наследьи. что-то, что могло дать мне новую пищу для идей. В этих мытарствах прошли целые годы. Я измочился, я душевно высох, будто степной колодец. Но я не мог остановиться. Я боялся, что стоит мне на миг застыть, опустить руки, как я сойду с ума. Я уже совсем отчаился, но всего темнее перед рассветом Пеппа. Пришёл день, и я решил вернуться в Италию. Просто вернуться. Чужбина измотала меня. По приезде я отправился во Флоренцию. Я не ждал новостей, меня просто потянуло назад, туда, где я когда-то был так счастлив. Дом был продан какому-то иностранцу, а на семейном кладбище меня ждал удар. Рядом с мнимой могилой Саверио в склепе Гамальяна появилось надгробие Фриды. Даже моя очерствевшая душа дрогнула в тот миг. Пеппо моей сестре было всего 18. Флоренцию я покидал с тяжелым сердцем и совершенно опустошенный. Только тогда я понял, как изнурили меня нескончаемые поиски. Я не знал, что делать дальше, и просто скитался по крупным городам, заводил знакомство с коллегами и все глубже погружался в меланхолию. А затем произошло то, что подтвердило, какой волшебной силой обладает случай. Некий... Влиятельный венецианский врач, к слову, редкостный болтун, с которым я за обедом обсуждал кое-какие секреты нашего ремесла, упомянул, что недавно был звон к герцогине Фонце, знаменитой аристократке. Ее сиятельство недавно разбил паралич, и пока никто не сумел помочь ее недугу. Любого настоящего энтузиаста медицины влекут сложные случаи, к тому же деньги нужны всем. Я уже был вхож в научные круги Венеции и довольно уважаем. особенно после обширной практики в европейских университетах, а посему добиться у идиенцы у её сиятельства оказалось несложно. Герцогиня сразу понравилась мне. Напрочь лишённая женской истеричности, она оказалась интереснейшей особой, даже в болезни не утратившей искромётного остроумия. Мы быстро поладили, и я удостоился чести стать личным врачом её сиятельства. Не до герцогини и его кажущаяся неизлечимость задели во мне какую-то азартную жилку, и я с жаром ринулся копаться в первопричинах несчастья. И вот тут перст судьбы звонко щелкнул меня прямо по макушке. Расспрашивая пациентку, я узнал, что паралич постиг ее через день после посещения маскарадного праздництва перед Великим постом. На площади Сан-Марко, оказывается, давал концерт великолепный оркестр, И герцогиня была в числе почетных гостей. Музыканты, обряженные в карнавальные костюмы, устроили настоящую феерию. И в разгар общего веселья герцогиня подошел флейтист, опустился перед ней на колено и с чувством произнес. «Сегодня вы — цветок благоуханный, а завтра вам во мраморе блистать». Поднес к губам флейту и сыграл виртуозное соло. Бениньо умолк. И помолчав, продолжил с подлинно мечтательным выражением. Красиво, правда? Герцогиня была очень тронута и даже пожаловала флитисту дукат. А на завтра её сиятельство сразил удар и цветок обратился мрамором. Мурашки по коже, право. Кстати, сама герцогиня усматривала в этом лишь жутковатое совпадение. Однако я сразу почуял неладное и расспросил госпожу о нарожности музыканта. В маскарадном облачении лица было не разглядеть, зато герцогиня прекрасно запомнила его огромные чёрные глаза в обрамлении белого шёлка глазниц маски. На миг ей от чего-то почудилось, что они наполнились слезами, когда флейтист начал играть. Вообрази Пэп, что я испытал. Господи, как хорошо я помню эти огненные глаза. Эх, Саверий, мне трудно представить себе ад, в котором он жил после этого. Итак, я напал на след брата, но помогло мне это мало. Где было искать его теперь? Однако за одной удачей часто следует и вторая. Сеньора была со мной всё откровение, поэтому в ответ на мой случайный вопрос, кто изображён на портрете в её библиотеке, рассказала мне о графе Витторе Кампано, своём сердечном друге, слывшем колдуном и покончившем жизнь самоубийством. Вскоре же я узнал, что причина трагедии стала проповедь, прочитанная в кампана молодым монахом. Но синьора ничуть не верила, что чернокнижник может так расчувствоваться от поповских разглагольствований, тем более что младший брат покойного вовсе не остался в накладе от своей беды. Оказывается, герцогиня всерьёз подозревала мерзавца в злом умысле и даже готовилась вывести его на чистую воду, но с ней случился удар. Как вовремя, верно, Я тут же заинтересовался и под пустячным предлогом отправился в Венетто. История с Кампана никому не казалась странной, однако говорить о ней местные обыватели не хотели. Боялись накликать беду. Я разыскал и кое-каких домочадцев Кампана из прислуги, но те казались мне круглыми идиотами. Они ничего не помнили, кроме того, что младший граф приехал с проповедником. И эта забывчивость еще больше заинтересовала меня. Похоже, проповедник сумел позаботиться и о том, чтобы о нём не слишком судачили. Не могли же все жители замка за полгода переколотиться головами до полного ума помрачения. Но настойчивость всегда приносит плоды. Через несколько месяцев мне посчастливилось встретиться с солдатом Гравского гарнизона, аркебузиром Тадео. Тот тоже долго упрямился, но я видел, он всё помнит. Пришлось припугнуть его сатанинскими кознями, будто малое дитя. Ми солдат рассказал мне, что монах по имени брат Саверий действительно читал проповедь, а накануне играл на флейте прямо в трапезном зале в присутствии почти всей замковой челяди в честь возвращения младшего графа, допущенный на господский ужин. Сам-то я флейты не слышал, он явился в замок позже. Видимо, поэтому с его памятью не приключилось ничего сверхобычного похмелья. Итак, я оказался на верном пути, обрёл долгожданный шанс. С деньгами герцогини, ее влиянием и ее личной заинтересованностью я получал неограниченные возможности для поисков. Но должен был держаться в тени. Поэтому через несколько месяцев, немного выждав, сам изложил легенду о флейте Гамальяна на пергаменте, в должной мере переплетя в ней правду с обывательскими сказками. Затем подложил его в одну из купленных герцогини редких книг. Там ее и обнаружил доминиканец Руджера. Запал был подожжён, а мне оставалось лишь ждать. Бениньос сделал паузу. Послышались негромкие хлопок и бульканье. Похоже, врач откупорил флягу. ПП машинально облизнул губы. Только сейчас он ощутил, как ему хочется пить. Врач заметил этот беглый жест, он поднялся, подошёл к юноше и приложил горлышко фляги к его губам, бережным и умелым движением человека Много лет посвятившего беспомощному пациенту. Во фляге было вино. Превосходное вино. Оно почти не утоляло жажды, но по венам скользнуло, вкратчивая тепло, чуть разбавив кровь и будто напомнив Пеппа, что неподвижное тело еще живо. Он охватил пальцами сырые подлокотники кресла, поневоле заметив, что левый еще крепок, а правый порядком прогнил. Бениньо меж тем спокойно продолжал. Похоже, уже мало заботись, слушает ли его пленник, а лишь бестревожно бредя по тропке воспоминаний, запоздало оживляя лица давно ушедших людей и задаваясь какими-то вопросами, на которые прежде не хватало времени. Положив руку на сердце, порой становилось страшно. Слишком могучий маховик я запустил, не имея над ним никакой власти. Отец Руджера. Это был мнеший человек Пеппа, странный, даже поразительный. Конечно, он тут же сложил 2 и 2. Уж слишком быстро, неожиданно и своевременно случились оба несчастья. Роджера взялся за дело без раздумий, узнав у герцогини всё, что той было известно о младшем компана, святой отец дёрнул за какие-то нити и наведался к графу Атавио за душевной беседой. Намекнул, что всплыли былые грешки старшего брата, еретика и самоубийцы, пригрозил ему расследованием словом Я не знаю всей канители, но порядком встревоженный Атавио открестился от всего, свалил вину за смерть брата на монаха Саверио и поклялся, что ничего больше о нем не слышал. Но Руджеро не поверил и напрямик сказал графу, что намерен доказать его причастность и к смерти Витторе, и к недугу герцогини. Причем оправдываться Атавио придется перед церковным судом, поскольку дело явно не обошлось без колдовства. Граф оказался довольно жалким человеком. Он до смерти испугался и тут же выложил, что действительно не знает, где искать брата Саверио, зато по просьбе последнего трижды пересылал крупные суммы денег в некоую рыбацкую деревушку. Так и герцогиня узнала о нашей с Саверио сестре, твоей матери. Тогда ещё я не знал, кто скрывается под глупым именем Рикка. Я старался ни во что не соваться, ведь я был лишь врачом. А потом из отчёта Капрала я узнал, что семья Ремидже была пытана, допрошена и убита. Более того, дом был сожжён, несмотря на строжайший запрет Руджера. Господи, какой разразился скандал. Впрочем, теперь я догадываюсь, кто устроил пожар. Фрида. Она сразу поняла, что к чему и подожгла дом, надеясь спрятать наследие под руинами. На пепелище разгребли по брёвнышку и герцогине досталось треть флейты. хранившейся в подполье. Всего треть. Я был просто убит этим известием. Среди многих уцелевших бумаг, привезённых капралом, я нашёл письмо Саверио к твоей матери. Там он говорил о своём желании ввести флейту и о том, что продал душу дьяволу. А тебе он упоминал с бесконечной нежностью. И я поначалу решил, что неизвестная мне Рика его любовница, а ты его побочный сын. Забавно, А вскоре я выяснил и то, что Рику убил не один из солдат, а подручный самого Руджера, брата Чилль. Мне же очень нужен был ловкий и непринципиальный помощник, и вскоре я хмм перекупил этого мерзавца. Кстати, он вовсе не был монахом. Брат Чилль родился дворянином и в своё время носил звучное имя. Однако много лет скрывался под монашеской рясой от преследований властей. за чудовищные изтезания жены и нескольких служанок. Последние 8 лет он служил мне. Ему я передавал часть добытых мной сведений, чтобы он доносил их до Руджера. В руках доминиканца они были полезнее, а мой подручный снова и снова доказывал Руджера свою преданность, оставляя меня в столь необходимой мне тени. Кстати, именно брат Ачил поведал отцу Руджера, что встретил тебя в деревеньке Гуэрча. Я даже красочно описал, как ухитрился узнать тебя через столько лет по твоему изумительному сходству с матерью. Я бы в жизни не поверил в подобную чушь, но люди всегда верят тому, чему хотят. Груджера очень хотел поверить в твоё существование. Зато судьба остальных частей флейты ещё долго, чертовски долго была мне неизвестна. Корабль вдруг покачнулся. Бенинио оступился и, вскинув голову, глядел каюту, будто проснувшись. Папа сидел неподвижно, только глаза, похожие на поблёскивающее тёмное стекло, были устремлены в сторону врача. — Забавно, — задумчиво промолвил юноша, и доктор слегка приподнял брови. — Вот как. Забавно. А я ждал обвинений. Признаться, ты был так молчалив, что раза два мне показалось, что я усыпил тебя своим бормотанием. Забавна другое, доктор, только как искренне вы верите в свою байку? Что? В голосе Бенинью послышалась тень замешательства. Знаете, доктор, вы, вероятно, были правы. Я не смог вас понять, спокойно продолжал Пеппа. Вы так убежденно толкуете о своих терзаниях, о любви к приемному отцу, о горьких потерях и тяжелой цели. А я слышу грязную историку о слабом человечишке, сознательно погубившем всех, кто был к нему добр. Кажется, это называют «пригреть на груди змею». Только какая из вас змея? Вы ничтожество, которому даже груз благодарности оказался не по силам. Джералама был тысячу раз прав насчет вас. И даже мой дед, которого наверняка всю жизнь одолевало чувство вины перед вами, всё же раскусил вас. И не нужно драма случайных порывов отчаяния. Никто не таскает с собой заражённые страшными хворями инструменты по забывчивости. Вы принесли этот, как вы сказали, ланцет из госпиталя, уже всё продумав. Примнимого Саверио вы пристрелили совершенно хладнокровно. Думаю, вы издали увидели открытую дверь кабинета. «Не забывайте, я оружейник, и я знаю, сколько времени нужно, чтобы подготовить пистоль к выстрелу». Воздух в тюрьме словно сгустился, потяжелел, налившись горьким чадом. Пениньо подошел к юноше вплотную и мягко промолвил. «Давай, плюй злобой, исходи на пустой яд. Я все равно победил, что бы ты ни толковал теперь». «Вот видите», — усмехнулся Пеппа, — «даже сейчас, когда я сижу перед вами, Связанный и беспомощный, вы все равно пытаетесь утвердиться передо мной. Все равно доказываете мне, что вы сильнее. Доктор склонился к подуанцу, обеими руками опершись на поручни, застанавший под тяжестью его ладоней. Что ж. Да, да. Доминика пренебрег мной. Решил, что я недостоин наследия. Сбросил со счетов, как неудавшегося жеребенка. Я даже не знаю, почему. где я ошибся, что сделал не так. Но я сам взял то, в чем он отказывал мне. И я рад, что не убил тебя сразу. Мне отрадно смотреть в твое лицо. Ты настоящий гамальяна, Джузеппе. Отважный, дерзкий, изворотливый и высокомерный. Все в тебе от них. Кстати, именно поэтому я так рассчитывал на помощь Гадилота. Почти все гамальяна плевали на закон и мораль, но все они... И всегда были нистово преданы тем, кого любили, преданы так, что порой этой преданностью губили и себя, и любимых. Где тот чай на гордился бы тобой? И от этого мне ещё слаще в эти минуты. Видел бы сейчас нас доминика, меня, которого он отшвырнул в сторону, победителя, нового кормчего, и тебя, того самого наследника, которого он так ждал, нищего, увечного. Жалкого уличного вора. Судно тихо покачивалось на мертвой зыбе. Они застыли лицом к лицу, глаза в глаза. Два последних Гамальяну, новый корм Чи и уличный вор.